Глава 14. Снова влюбляясь. С самого начала фестиваля Festival Candius я чувствовал себя в своей стихии, потому что с таким количеством групп вокруг было полно других музыкантов, и я мог подойти и представиться, почему бы и нет? Я был общитен и вдохновлён совместным туром с ними. В начале тура, когда я смотрел выступления других групп в ожидании своего выхода, один особенный исполнитель привлёк моё внимание. Девушка с рыжими волосами и глубоким голосом, которая была лидером в The Benjamin Gate или TBG для краткости. TBG это группа из Южной Африки, и оба наших коллектива ранее летом выступали на рыбном фестивале в Калифорнии, хотя я в тот раз с ними не встречался. TBG также были частью фестиваль Condilse, и скажу я вам, они знали, как зажечь на сцене. Я заприметил их вокалистку, узнал, что её звали Эдриан Лишен, или коротко Эди, шумную закренелую рокершу. После выступления, когда я нарезал круги, стараясь познакомиться со всеми исполнителями, я подошёл к Эдриан и представился. Она поздоровалась с южноафриканским акцентом, но я ожидал совсем не этого. Она была совершенно не похожа на себя на сцене, и говорила мягким и спокойным голосом. Наша первая настоящая беседа состоялась в Атланти, штат Джорджия, где она вывихнула лодыжку. Остатки тропического шторма гуляли по территории фестиваля, и один из стендов выглядел так, будто он готов улететь вместе со штормом. Наш турменеджер бросился помогать спасти тент и случайно налетел на Эдриан. Столкновение выглядело как хорошо исполненная блокировка в футбольном матче. Эдриан решила, что всё в порядке и отправила турменеджера помогать с тентом. Но когда она попыталась встать, ничего не вышло. Я сочувствовал ей, потому что рок-диве было бы сложно зажигать на сцене с бандажом на вывихнутой лодыжке. Мы увидели Седре на следующий день, и я сказал: "Мы молились о тебе сегодня перед выходом". Наша группа действительно молилась о ней, честное слово. Она поблагодарила меня, и пока мы разговаривали, я продолжал подмечать, какая у неё на удивление спокойная аура. Было невозможно поверить, что я болтаю с тем же человеком, которого видел на сцене. Мой стенд с трибутикой располагался на отдалении двух мест от стенда TIBG, и так как Эдрен была их вокалисткой и лидером, Она проводила большую часть дня за стендом, встречаясь с фанатами. Познее я узнал, что она пока не слышала, как я рассказываю о Милисе со сцены, но от своих коллег по группе она знала, что у меня есть вдохновляющая история, с которой ей следовало бы ознакомиться. Однажды у них в фургоне состоялось целое обсуждение моей исповеди, и это ещё больше заинтриговало Эдрен. Эдрен краем уха слышала некоторые из моих последних разговоров о Милисе с фанатами, И во время затишья у стендов она подходила ко мне, говорила своё мягкое привет и расспрашивала меня о Милисе. Она спрашивала, какой она была, как вы познакомились, ты мог бы рассказать мне о её пути к Господу? Мне нравилось, что с Эдрен легко говорить о Милисе, и это облегчало наши беседы. Другие музыканты могли упоминать о моей исповеди, но заинтересованность Эдрен, её желание узнать больше остальных, были глубже. Она была действительно милой, но не потому, что привлекала меня, она оказалась заинтригованной моей смелисы историей. Когда я встречал Эдриан за обедом или проходил мимо неё, направляясь в противоположную сторону, то приветствовал её: "Как дела?" Наши группы иногда сидели рядом, наблюдая за выступлением других коллективов, и когда Тоби Мак выкидывал свои номера на сцене, мы с Эдриан вставали и начинали танцевать, будто дурачки. Она, выросшая в Южной Африке, занималась танцами в стиле джаз-фанк и старалась обучить меня некоторым движениям. Мы также исполняли бегущего человека из хип-хопа, который стал популярен в конце 1980-х благодаря MC Hammer и Vanilla Ice. Я знаю, что Эдрен не будет возражать, если я скажу, что в сущности мы вели себя как придурки. Мы были хорошими друзьями, нам было комфортно друг с другом. И никто не пытался произвести впечатление. Иногда мы вместе прогуливались до наших сувенирных стоек, и так как наши стойки находились рядом, мы окалачивались поблизости и просто болтали. С ней было очень приятно беседовать. Эдрин была в непростом положении. Молодая девушка, ей было 21, далеко от дома и путешествующая всё время только с парнями. Было не похоже, чтобы в её окружении находился человек, к которому она могла бы обратиться, чтобы поговорить обо всём. Железо, железо острито, ей нужен был человек с железным сердечником. У Эдрен была примечательная потребность в Боге. Когда она слышала, как я говорю о Боге, она задавала о нём вопросы так же, как и Амелиси, лично и увлечённо. Чем больше мы узнавали друг друга, тем больше в наших беседах уделялось места Богу и духовным вопросам. Так как я видел её потребность укрепить веру в Бога, я чувствовал себя комфортно, осторожно бросая ей вызов с целью подтолкнуть её расти духовно. Эдриан без энтузиазма относилась к христианской музыкальной сцене. T.B.J были основаны в Южной Африке в 1998 году и приехали в США за год до нашей встречи. Они были в середине своего пути и делали по 250 концертов в год в течение 3 лет подряд. Таким образом, они оттачивали своё мастерство, пытаясь превратить его в заработок. И что хуже, они пользовались схемой фургон плюс прицеп всё время после переезда в Штаты. Тебеджи столкнулась с небольшими трудностями. Идрен чувствовала, что ни она, ни группа не находится в душевном равновесии. Казалось, что музыка больше не оправдывает тех жертв, на которые родню её приходилось идти. Идрен становилась циничной. было легко догадаться почему, но я думал, что у неё всё должно быть иначе. Ты изнурена, намек сказал я однажды. Я не кривил душой, говоря это, но я не был уверен, как она воспримет мою попытку заострить её железо. Но моё намерение говорить правду проистекало из любви. Действительно? спросила она, частично интересуясь, действительно ли она выглядела изнурённой, а также, как я думал, частично смущаясь моим словам. Да, совершенно точно. Не изматывай себя, не ожесточай своё сердце. Я знаю, каково это, и тут нет ничего хорошего. Спустя несколько дней она поблагодарила меня за проявление достаточной заботы, чтобы заметить её душевное состояние и обратить на это внимание. Она чувствовала, что отдалялась от Бога, и он говорил ей, что что-то было не так в их взаимоотношениях. Мне казалось, что Бог свёл нас вместе в качестве близких друзей. чтобы мы могли помочь друг другу пережить сложные периоды жизни, через которые нам приходилось проходить. У нас были весьма личные разговоры о Милисе. Эдрен была любознательна, она задавала множество вопросов, и я отвечал на них. Конечно, я говорил о Милисе куче народу в первые месяцы после её кончины, но теперь минуло 8 месяцев после смерти Милисы, и Эдрен была первой женщиной, с которой я всерьёз говорил о том периоде моей жизни, и мне было полезно услышать женскую точку зрения. В течение тура группа Эдриен узнала, что их близкий друг на родине в Южной Африке был убит. И я старался утешить Эдриен как мог, основываясь на своём опыте преодоления горечи утраты. Тогда казалось, что в наших жизнях многое происходит, и наши беседы оказывали исцеляющее воздействие на нас обоих. Также я видел эффективность личных бесед один на один. Я привык говорить о жизни Миллисы со сцены и с фанатами в таких условиях, как общение у сувенирного стенда, но всё было совсем по-другому в подробных разговорах с одним человеком наедине. Несмотря на то, что мы проводили много времени вместе, разговаривая о личные и духовные темы, между нами не было влечения. Иадрен никто не был нужен, а я ещё не задумывался о том, чтобы начинать новые отношения. Более того, мы не подходили друг к другу. Я был спортивным парнем экстравагантного типа со среднего запада, иадрен представлялся более бопытной смесью шумной рокерши и милого интроверта из Южной Африки. Она была очень манерной и творческой, а я? Я был просто спортивного вида парнем. Но были не больше, чем просто хорошими, действительно хорошими друзьями, которым было весело вместе. С тем же успехом мы могли вместе обедать и обсуждать то, что прочитали утром в Библии, или при вернувшись спросить: "Пробежимся?" И в тот же момент сорваться с места и рывком броситься к воображаемой линии финиша. За исключением времени, когда она наносила бандаж на лодыжки, впрочем, это не удерживало меня от предложений посоревноваться. Эндриан была тонкокостной, и я не подозревал, что она из семьи атлетов. После того, как её вывихнутая лодыжка зажила, как-то я грозился вылить на неё кружку холодной воды, и она бросилась бежать. Мне пришлось попотеть, чтобы её нагнать, скажу я вам. Не стоит и говорить, что её спринтерский талант меня очень впечатлил. Что больше всего мне нравилось в Эндриан, это то, как она сильно хотела узнать обо мне. Её любопытство, озарявшее лицо, когда мы говорили о духовные темы. Несмотря на то, что наши отношения были только дружбой, по мере того, как мы становились ближе, я начинал ощущать себя виноватым, проводя столько времени с ней, и очень виноватым, веселясь с другой женщиной вместо Милисы. Хотел бы я знать, могла бы быть дружба с Эдрианом для меня приемлемой. Помню, однажды поздней осенью 2002 года я был один и чувство вины тяжело давило на меня. Я сказал вслух: "Чувак, я не могу этого сделать". Я начал отдаляться от Эдриан. Когда мы пересекались, я говорил: "Привет, рад видеть тебя. Извини, мне пора". Я не сказал Эдрин, что умышленно избегаю её, но позднее она рассказала мне, что она и так заметила это. Она поделилась с другом своими мыслями о том, что подозревала, что я скажу ей, что нам нужно прекратить проводить время вместе. Создавая мной дистанцию между нами, показала мне, насколько сильно я действительно хочу быть рядом с ней. Мне было интересно, чем она занята, и я выходил наружу, стараясь случайно натолкнуться на неё где-нибудь неподалёку от тентов. Когда мне не удавалось найти её, я чувствовал разочарование. С каждым днём меня тянуло к ней всё больше и больше. Я скучал по её милой живости и игривому характеру. А как же наши различия, которые я считал доказательством того, что мы друг другу не подходим? Пожалуй, я начал считать, что наше взаимоотношение были подтверждением того, что противоположности притягиваются и дополняют друг друга. Но больше всего я скучал по её духовному голоду. Она рассказывала мне, что Милиса вдохновила её и как она хотела быть вся для Бога, подобно Милисе. Я понял, что мне нравилась Эдрен. И не просто нравилась, а действительно нравилась. Да, нравилась именно так. И хотя пока я об этом не знал, у неё были такие же чувства ко мне. Эдрен подумала, что может мне нравиться, когда мы в компании играли в бильярд, и я позволил ей победить меня. Я азартен и в духе хорошего соревнования не имею привычки проигрывать специально. Но с Эдрен что-то изменилось. Боже, молился я, что происходит. Быть с Эдрен кажется правильным и неправильным одновременно. Если я тебя на что-то благословляю, раздался его голос в моём сердце. То не слишком сомневайся в этом. Получи мое благословение. Я уж достаточно спорил с Богом в своих молитвах, поэтому быстро принял его ответ. Затем я вспомнил, что говорил мне Милиса в той поездке из больницы домой. Я хочу, чтобы ты знал, что если ты встретишь кого-то после того, как я покину тебя, я не хочу, чтобы ты ждал. Не нужно скорбеть вечно. Тогда я не хотел слышать этих слов. Я не понимал, почему Милиса произнесла их в то время, когда нам ещё за многое предстояло побороться. Но неожиданно я осознал всю ошеломляющую самоотверженность её слов и её мудрость в том, что она нашла в себе силы произнести их, пусть это и было нелегко. Сближение с Эдрен было одновременно и волнующим, и пугающим. После того, как Милиса отправилась на небеса, я полностью сосредоточился на служении. Это было всё, чем я хотел заниматься. Я не планировал снова влюбляться и даже серьёзно не рассматривал такую возможность. Когда вы переживаете смерть супруга, вы начинаете болезненно бояться большого риска, который приходит с новой влюблённостью. Я не хотел снова подвергать себя такому риску. И это одна из причин, почему я посвятил себя духовному служению. Я и Бог, и никого больше, никаких развлечений. Да в определённой степени полностью безопасно. Что происходит, думал я? Это должно прекратиться. Я не могу начать новые отношения. Я даже не хочу думать об этом. Мне было необходимо разорвать наши отношения, пока они не зашли слишком далеко. Я пригласил Эдрен на ужин, чтобы сказать ей, что всё кончено. Мы отправились в Эплбис в Уолкохум Сити, и меня не покидало ощущение, что Эдрен знала, что должно произойти. Я знал, что я должен был сказать, но я не предполагал, как это сказать. Мы немного поболтали, заказали еду и ещё немного поболтали. Ресторан был переполнен, поэтому было довольно шумно из-за разговоров за столами вокруг нас. Всё это время я пытался понять, как подступиться к тому, что я должен был сказать. В конечном счёте я решил, что это нужно сделать до того, как подадут еду. Это не тот разговор, который стоит вести в перерывах между блюдами. Я посмотрел на неё через стол, и она ответила на мой взгляд. Ты можешь представить жизнь со мной до конца своих дней? Я имею в виду, ты выйдешь за меня? И я не уверен, хотел ли Эдриан спросить, что это было, но я точно хотел. Я не мог поверить, что сказал это. Это было абсолютной противоположностью. Слушай, мне жаль, но это всё неправильно. Я хочу остаться друзьями, но Эдรียน выглядел удивлённым и улыбалась. "Да", сказала она. "О'кей", сказала я со смехом. "Я должен быть честным. Я пришёл сюда, чтобы в некотором роде порвать с тобой. Я чувствовал себя таким виноватым и неуверенным, и это просто подавляло меня, но я не смог. И вот что получилось. Я прошёл через слишком многое, чтобы играть в игры. Так что я надеюсь, ты не возражаешь, что я только что задал тебе такой серьёзный вопрос." Всё в полном порядке, ответила она. Я рада, что всё разрешилось подобным образом. Официант принёс наши закуски, и мы оба больше ковырялись в еде вилками, чем ели. Я думаю, что большую часть времени мы сидели там, глядя друг на друга и не могли до конца поверить в то, что только что действительно произошло. Фестиваль Кондиль завершился перед днём благодарения, и я не хотел расставаться с Эдреном. Когда наши пути разминулись, они разминулись в прямом смысле. Группа Адриан базировалась в Нэшвилле, штат Теннесси, а я всё так же жил в Калифорнии. Мы сравнили наши расписания и выяснили, что пройдёт по крайней мере месяц, прежде чем мы снова сможем увидеться. Слава богу, у нас есть мобильные телефоны. Мы разговаривали практически каждый день, часто часами, иногда до 3-4 часов утра. Даже по телефону наши разговоры оставались такими же основательными, как и вживую. Я бы сказал, что мы разговаривали обо всём. Но это и так достаточно очевидно, судя по тому, сколько и как часто мы веселины в телефоне. Три главными темами были взаимоотношения с Богом, наше совместное будущее и моё время, проведённое с Милисой. Ядрен всё также стремилась укрепить свою веру в Бога, и мы решили читать вместе Библию, а потом обсуждать различные эпизоды, которые Бог для нас выделил. Мне нравилась любознательность Эдрен в духовных вопросах, И вопросы, которые она задавала, позволяли мне думать, что я играю важную роль в её духовном становлении. То, что она духовно росла, было слишком очевидно, и возбуждение в её голосе, когда она осознавала своё духовное становление, заставляло меня желать быть рядом с ней вместо того, чтобы довольствоваться разговорами по телефону. После разговора в Эпплби мы обоюдно пришли к пониманию того, что в наших отношениях крылась возможность дальнейшего поиска. Между нами всё было круто и определённо работало, если говорить языком школьных уроков английского. Пока нас разделяли расстояния, телефонные звонки были нашей возможностью узнать друг друга лучше. Хотя мы провели много времени вместе во время тура, у нас было не так много возможностей, чтобы основательно поговорить наедине, потому что тур по существу был передвижной общиной, и мы проводили большую часть времени, общаясь с кем-то или со своими группами. Я помню, однажды нам Седрин удалось посидеть вместе около получаса и хорошенько поговорить. Мы расспрашивали друг друга обо всём на свете. Также пару раз мы прогуливались вместе, но на музыкальном фестивале присутствовало тысячу человек, поэтому наши прогулки не были похожи на долгие прогулки по безметежному холмистому лугу. Так что после завершения тура мы могли наслаждаться временем друг с другом без помех, пусть сёлишь в телефонных разговорах. С каждым разговором я всё больше убеждался, что мы обязаны быть вместе. Разговоры с Эдриен о Милисе были очень важной частью моего восстановительного процесса. Сложно привлечь помощь и значение Эдриен. Она была отличным примером друга, готового нести бремя другого. Я мог говорить с Эдриен обо всём, что касалось Милисы, и она слушала с таким сердечным сочувствием, что многие беседы заканчивались тем, что мы оба плакали. Во время некоторых наших обсуждений Милиса Эдрин говорила мне: "Я чувствую себя сегодня немного неуверенно". И я ценил, что она откровенно признавалась в этом. Для неё было бы проще думать: "Это моя проблема, я держать всё в себе", но её чувство неуверенности было тем, над чем мы должны были работать вместе. То, что она позволяла мне знать, что она чувствует, давало мне возможность сказать ей, что я не ожидал от неё сходства с Милисой. На самом деле, я был намерен никогда не сравнивать Милису и Эдрен. Я говорил Эдрен, что они с Милисой разные, и потом пытался указать Эдрен на её сильные стороны. Кое-что в наших разговорах с Эдрен мне нравилось особенно. Она задавала вопросы о духовном пути Милисы. Эдрен говорила мне, основываясь на моих историях, как она восхищалась Милисой и что вера в Бога Милисы было тем, что она искала для себя. Разговоры о Милисе оказывали благотворное воздействие на нас обоих, и это было важно, так как давало мне свободу продолжать говорить о Милисе, что было существенной частью на моём пути избавления от скорби. Встреча с семьёй. Наше расписание позволило нам встретиться в декабре в Калифорнии, И это был первый раз до начала 2003 года, когда мы смогли побыть вместе после завершения фестиваль Кандиос. На Рождество Эдриан улетела домой в Южную Африку, а я вернулся в Индиану. Я знал, что должен рассказать своей семье об Эдриан. Мама знала о ней, но не догадывалась, насколько серьёзными были мои намерения в её отношении. Частично потому, что я до сих пор сам пытался определить всю серьёзность наших отношений. и попросил маму пока не рассказывать ничего остальному семейству. Со времён Милисы у меня никого не было, и я ожидал от остальных резкую реакцию на новость, что у меня кто-то появился. Другим действующим фактором была история моих отношений. Я не встречался только ради того, чтобы встречаться. Я не хотел играть с чувствами женщины, рискуя причинить ей боль. Если я не был уверен, что наши отношения потенциально могут быть серьёзными, поэтому я знал, что когда члены моей семьи услышат про Эдриан, то сразу догадаются, что я настроен серьёзно. Хотя я и был воодушевлён тем, что происходило у нас с Эдриан, я совсем не горел желанием рассказывать о ней семье. Я понятия не имел, с чего начать. Выбирал между двумя стратегиями: сделать общее объявление или рассказывать небольшим группам по отдельности. Я выбрал общее объявление. Знаете ту девушку из The Benjamin Gate, спросил я. Прежде чем кто-то успел ответить, я добавил: "Она мне очень нравится. Мы встречаемся". Ух, начало положено. Мой шурин, муж Эйприл Тренн сказал: "Это круто, приятель". Я думаю, что это была единственная положительная реакция на тот момент. Моя семья чрезвычайно любезная и сердечная. Но они были застигнуты врасплох новостью о том, что я встречаюсь с кем-то. Я надеялся, что всё будет не так, потому что мне нужна была поддержка после появления чувства вины из-за новой влюблённости. Я понимал, почему они шокированы. Они не слышали, чтобы я говорил так о другой женщине, кроме Милисы, и они понимали, что мы весьма серьёзно относимся друг к другу. К тому же, Эдрен была лидером христианской рок-группы, и этот стереотип не вписывался в их представления о женщине, которую они представляли для меня после Милисы. Но они пока не знали, насколько Эдриан тихая и милая в действительности, и когда они с ней встретились, то влюбились. Во время пребывания в Индии я почти не отрывал мобильный от уха, и мой отец заметил, как много мы разговаривали с Эдриан, пока она гостила у своих родителей. Однажды он попросил разговори и сказал, что хотел бы быть уверен, что моё решение встречаться с ней основано не только на эмоциях. Отец спросил: "Могу ли я сделать перерыв в беседах с ней и помолиться ещё у Господа ответа?" о том, что он желал для нас. Я ответил отцу, что так и сделаю, и когда я рассказал Эдрине о моей беседе с ним, она согласилась, что нам стоит сделать паузу и обещала молиться за нас. Мы не общались неделю. Я скучал по разговорам с ней, но то было хорошее молитвенное время, которое укрепило мои чувства к Эдрине. Я думаю, что эта неделя также дала время моей семье примириться с действительностью, что после Милисы У меня снова кто-то появился. Они предполагали, что в конечном счёте я влюблюсь, начну другие отношения, возможно, даже снова женюсь. Я всё ещё боролся с чувством вины, и после моего объявления они тоже начали свой путь к принятию кого-то ещё. Эта неделя была важной, потому что позволила мне пройти этот путь с моей семьёй лично, а не вдали друг от друга. На более позитивной ноте стоит отметить, что была и другая польза от недели без звонков друг другу. Вскоре после возвращения Эдриана в США, приблизительно через период времени, который требуется, чтобы прийти почтой, скажем, для счёта за телефон за предыдущий месяц, мы осознали, какими дорогими были международные звонки. Я помог оплатить счёт более чем на 700 долларов. Подготовив семью к встрече с Эдрианом, я проехал 350 миль, чтобы встретить её в аэропорту Нэшвилла. Когда навернулся из Южной Африки, мы отправились на наше первое так называемое официальное свидание, ужин у Певчанга, и затем мы вернулись обратно в Улфает, чтобы познакомить её с моей семьёй. Эдриен сразу же покорила всех членов моей семьи. И я не знаю, кто был под большим впечатлением от неё, Ани или я. Серьёзно? Первая встреча с родителями любимого человека это всегда достаточно сложно. Но она во много раз сложнее, когда по всему дому расставлены фотографии твоего любимого человека с его первой женой. Ядрен была восхитительна. Я наблюдал, как она не только взаимодействует с моей семьёй, но и справляется с ситуацией с Милисой и думал: "Она особенная. Божья женщина". Но она прекрасно понимала, что для моей семьи видеть меня с кем-то, кроме Милисы, было несколько сложно, и Адриан не показала ни намёка на неуверенность. И я могу вспомнить немного людей, которые в подобной ситуации смогли бы не испытывать некоторого беспокойства. Когда мы позже говорили о её поездке, Эдрин сказала мне: "Я пришла туда не для того, чтобы заменить Милису или спрашивать, где моё место. Я хотела поддержать, а не заменить". Я не хотела, чтобы твоя семья почувствовала, что им нужно забыть Мелису. Я хотела, чтобы они свободно испытывали те чувства, которые в них действительно были. И Адриан, и моя мама особенно поладили. Во время одного из их совместных походов в продуктовый магазин моя мама поделилась с ней подробностями того, через что нам всем пришлось пройти с Мелисой, так как она была частью семьи и как много она для всех нас значила. Моя мама позднее говорила мне, что Когда она говорила о Милисе, то видела глубокое сочувствие в глазах Эдриан. В конце беседы они обе расплакались. Можно было подумать, что Эдрин уже давно была частью нашей семьи. Мы засиживались допоздна и разговаривали, а в некоторые вечера, когда все расходились спать, оставались только моя мама и Эдриан, болтавшие за кухонным столом до 3 или 4 часов утра. Однажды, оставшись наедине с родителями, я рассказал им о своих серьёзных намерениях относительно Эдриан. Она создана для меня, сказал я им. Всё прошло не очень гладко. Маме и сестре, когда она узнала о моих словах, было особенно тяжело услышать это. Их сомнения не имели ничего общего с Эдриан, это было лишь подтверждением того, что они всё ещё переживают горечь утраты Милисы. Они не рассказывали Эдриан о своих чувствах, Я думаю, что то, как она открыто и с восхищением говорила о Милисе, помогло им легче принять то, что мы с Эдрином нашли дорогой серьёзных отношений.